19 августа. Глава 11. Просыпаясь резко, словно от толчка. Я в комнате, сижу под окном, спиной к стене, вытянув ноги на ковре с подогревом. Не знаю, вернулся ли я сюда после ночного выступления мистера Вилнера, или эта странная встреча мне вообще привиделась. Судя по боли в спине, Второй вариант больше похож на правду. Делаю несколько шагов по теплому пушистому ковру и подхожу к неприметной двери в ванную. Дверь отъезжает в сторону, и моему взору предстает просторный санузел. Покатый потолок и стены сделаны из такого же материала, имитирующего серый камень, как и отделка спальни. В душе ни перегородки, ни занавески, только слив. Несколько отверстий в потолке и черный экран, контролирующий температуру и напор воды. Регулировать не понадобилось. Достаточно встать под душ, и сверху льется щедрая струя идеально подогретой воды. Во флаконе, куда налит отлично пенящийся гель, плавает веточка эвкалипта. Выйдя из души, я замечаю выстроенные на раковине брендовые туалетные принадлежности и новую электрическую зубную щетку. Можно было не брать с собой вообще ничего. Через полчаса я выхожу из комнаты, готовой для первой психотерапевтической сессии. Туфли песочного цвета, голубые джинсы и черный джемпер, прикрывающие неглаженную белую рубашку. Приснилось мне ночное приключение или нет, ясно одно. Днем коридор за дверью спальни выглядит однозначно привлекательнее. И хоть скульптуры по-прежнему приводят меня в замешательство, я уже начинаю узнавать их стертые лица. Лишенный окон центральный атриум сияет все тем же неярким белым светом. Не зная, чем заняться, я пересекаю зал и выхожу через южный портал, Толкаю распашные двери, и меня окатывает волна свежего августовского воздуха. Яркое солнце быстро поднимается над растрепанной вчерашним ветром травой. Я делаю глубокий вдох и смотрю в сторону ангара, туда, где ночью видел поющего Вилнера. К моему удивлению, здоровяк снова там, но теперь выглядит гораздо более буднично в садовых перчатках, фартуке и рабочих брюках. Стоя на одном колене, он сосредоточенно подстригает фигурные кусты. «Доброе утро!» — кричу я. Вилнер с улыбкой машет в ответ и возвращается к работе. Я всматриваюсь в далекую большую землю, едва различимые на горизонте побережья Уэльса. Внезапно боковым зрением я замечаю слева какое-то движение. Светлый силуэт быстро приближается и вскоре приобретает очертания Элизабет Кодл. Она в белой спортивной майке и спортивных брюках в тон. Волосы заплетены в толстую косу. Доктор бежит уверенно в хорошем темпе, огибая остров по периметру. Я невольно провожаю глазами единственный движущийся объект — на совершенно статичном фоне. Возможно, почувствовав на себе мой взгляд, Кодал мельком смотрит на дом и бежит дальше. Завершая круг по острову, она снижает темп и, наконец, останавливается возле ангара, упирает руку в лакированную деревянную стену, растягивает икроножные мышцы, а затем бодро шагает по меловой дорожке к дому. «Доброе утро!» Здоровается Кодал. Ее дыхание чуть сбилось, кожа блестит от пота. «Как спалось?» — спрашивает она меня, пройдя мимо Вилнера. «М -м -м, «Отлично, спасибо», — киваю я. «Похоже, я проснулся позже всех». «Да, мы с Вилнером ранние пташки. Хотя к моему стыду он меня частенько опережает», — с улыбкой отвечает Кодал. Ее дыхание почти восстановилось. «Я вам очень советую до отъезда хотя бы раз встретить рассвет. Они здесь потрясающие». Я смотрю на Ирландское море, которое в этот час выглядит таким спокойным, будто по нему можно пройти, как по земле. Вдали видны проплывающие мимо частные парусники. «Глядя на остров при свете дня, я понимаю, что это далеко не самое страшное место для реабилитации». «Вы ведь еще не завтракали, я правильно понимаю?» спрашивает Кодал, вытирая испарину с брови. Не успела она договорить, как Вилнер поднимается на ноги и исчезает в доме. Доктор идет следом, чтобы привести себя в порядок. «Наверное, заметив мою растерянность, Она оборачивается и с теплой улыбкой советует потратить минут пятнадцать на экскурсию по дому. Поскольку северный портал ведет в уже знакомый мне коридор с бюстами, я решаю исследовать восточную и западную части здания. Я выбираю восточный портал. За распашными дверями оказывается странно обставленная игровая комната. Здесь душно и жарко. Воздух стоит плотной стеной. Искусственный камин с имитацией угля и оранжевых языков пламени шпарит на полную мощность. Интерьер изобилует классическими предметами в стиле регенства. Диваны, шезлонги, бюро. На полу причудливое лоскутное покрывало из нескольких сшитых вместе персидских ковров. Стиль регенства. Классицистский стиль в архитектуре и искусстве Великобритании, условно названный по периоду правления принца Регента, будущего короля Георга IV, во время болезни его отца Георга III с 1811 по 1820 год. Часто этот термин охватывает более широкий период с 1790 по 1830 год. Еще больше настораживают многочисленные чучела зверей, очевидно, сделанные в 1960-х. На крышке антикварного пианино сидит скалящийся шимпанзе. Над камином разместилась небольшая стая павлинов, каждый на отдельной полке и так до самого верха южной стены. Все это более-менее сочетается. По крайней мере, Ни одна деталь не выбивается из странного антуража. Однако находиться тут, под прицелом двадцати пар мигающих стеклянных глаз, не очень уютно. Впрочем, в комнате полно всевозможных развлечений. Столы для футбола-кикера, бильярда, пинг-понга и даже старый автомат для игры в пинбол. Все из резного лакированного дерева. На стене мишень для дротиков. На полу латонные линии разметки для метания. Лишь приглядевшись к крошечным, незаметным мелочам, начинаешь видеть, как заботится о безопасности пациентов доктор Коддал. Вместо стекла — плексиглаз, бильярдные кии и стекловолокна. У дротиков для игры в дартс — безопасный магнитный наконечник, который легко прикрепляется к мишени без прокалывания. Я выхожу в дверь в дальнем конце комнаты и попадаю в коридор из голого бетона с вниз лестницей. Спустившись по ступеням, я открываю для себя цокольный этаж здания. Передо мной две двери. За правой прекрасно оборудованный тренажерный зал, за левый бассейн. Вытянутое помещение со стенами из белого камня, которое мягко освещает огромная кольцевая лампа под потолком. Где-то рядом раздается несколько вежливых хлопков. Снедаемый любопытством и слегка встревоженный, я нахожу глазами еще один коридор, с другой стороны бассейна и направляюсь туда. Аплодисменты затихают, и теперь до меня доносятся ритмичные удары теннисного мяча. Удар отскок, удар отскок отскок, снова аплодисменты. Я стою на кромке большого подземного корта. Покрытие — искусственный газон. Всю стену занимает огромный рисунок. Залитые солнцем трибуны с многочисленными зрителями. Болельщики похожи на героев открыток Дональда Могила. Разовощекие, круглолицые люди широко улыбаются, глядя на меня с восторгом. Я делаю робкий шаг внутрь корта, и фоновый шум тут же обрывается. «Дональд МакГилл, 1875-1962. Английский художник-график, прославившийся благодаря своим открыткам. Их пикантные юмористические сюжеты часто были связаны с побережьем». «Тук-тук-тук!» «Чуть не подпрыгнув от неожиданности, я оборачиваюсь». В конце длинного коридора темнеет силуэт Вилнера. Ординарец деликатно стучит костяшками пальцев по стене, и я с радостью покидаю корт. Мы возвращаемся в атриум и проходим в западную дверь. Единственное направление, которое я еще не осмотрел. Обеденный зал представляет собой длинный прямоугольник, слабо освещенный тремя маленькими люстрами. Стены цвета грозового неба, сплошь увешаны картинами, от масла и акварели до попарта шестидесятых. Рамы тоже разные, от старинных позолоченных до современных. Колонны и ряды картин теряются в темноте, царящей в дальнем конце зала. Вилна расчезает в боковой двери. Рядом большое окно, через которое видна кухня с профессиональной техникой. Я в одиночестве подхожу к центральной детали зала, длинному столу, сделанному из единого куска дерева. Мощные дубовые ножки украшены резным цветочным орнаментом, на краю которого притаился деревянный мышонок. Стульев только два, по одному на каждом конце. Трапезничающих будет разделять устрашающе длинные столешницы. Кодал уже на месте. Смотрит в планшет с присущим ей спокойным вниманием. Рядом с ней чашка, блюдце с серебряным ситечком и тарелка с квадратиками шоколадного торта с посыпкой. Доктор замечает, с каким любопытством я рассматриваю ее завтрак и смущенно улыбается. «С детства люблю этот торт, но папа запрещал есть больше одного кусочка в неделю, боялся, что я привыкну к сладкому. В университете я поняла, что могу есть, сколько захочу. И за месяц набрала три кило. Кодал подносит к кусочек торта. Попросите мистера Вилнера, он вас угостит. Шоколад, кофе и кокос. Благодарю вас, не стоит беспокоиться. Я иду к своему стулу и с громким скрежетом выдвигаю его из-за стола. Это не потому, что я против сладкого на завтрак. Кодал с улыбкой проглатывает угощение и лишь потом отвечает. «И все же вам лучше подкрепиться. Я слышала, вы вчера пропустили ужин?» Как по заказу в этот момент Вилнер толкает спиной дверь кухни и появляется с двумя серебряными подносами-этажерками. Он подносит к столу и ставит их возле меня а затем приносит глиняную тарелку ручной работы и столовые приборы. На подносах еда для завтрака. На верхнем ярусе выложены печенье, на среднем — сливочное масло, джем и треугольные тосты, а внизу — стеклянная баночка с йогуртом и розетки с разным вареньем, изюмом и семенами в качестве добавок. Вилнер отступает назад и выжидательно смотрит на меня. «Принести вам что-то еще?» — вступает Кодал. «Нет-нет, спасибо. Разве что чашечку чая с молоком, без сахара». Вилнер кивает и снова удаляется на кухню, а вскоре выносит изысканно украшенный серебряный поднос с целым чайным сервизом из глины. На столе передо мной появляется чашка, блюдце с ситечком и чайник в голубом чехле. Я обормочу слова благодарности, и Вилнер с кивком уходит. «Красивая посуда», — заговариваю я. «Спасибо. Я сделала ее сама. У нас наверху гончарная мастерская. Можете попробовать». «Почему бы нет?» — с напускным энтузиазмом отвечаю я. «Хотя, признаюсь, мне любопытно». Как выглядела бы моя работа по сравнению с творениями остальных, гостивших здесь вдовцов? В зале снова повисает тишина. Я рассматриваю посуду, стоящую рядом с кодал. Ее чашка и тарелка выглядят абсолютно так же, как мои. Ни единого отличия. Казалось бы, зачем добиваться такого единообразия, делая предметы вручную? Но даже немного узнав Кодал, я не удивлен. Я... Начинаю я. Кодал откладывает планшет и устремляет на меня внимательный взгляд. Я вчера видел сон. «Ну-ка, ну-ка!» Она явно заинтригована. Я был у себя в комнате и заметил, как кто-то прошел мимо окна. Тогда я вышел в сад и... Я кашусь на дверь кухни в надежде, что меня там не слышно. Я видел мистера Вилнера, который стоял под порывами ветра и пел. «Понятно», — улыбается Кодал. — «песню Элвиса Пресли». «Так это был не сон?» «Нет, не сон. Боже, да еще в первую вашу ночь. Прошу прощения, если это доставило вам неудобства». «Нет, что вы!» — я протестующий машу руками. «Даже не знаю, зачем решил рассказать, но это что-то означает?» «Для Вилна рада. кивает Кодал, делая глоток чая-матэ. «Раньше эта песня была для него связана с очень плохими вещами. Он даже слышать ее не мог. А теперь сам ее громко поет, чему я несказанно рада. Я в изумлении смотрю на доктора. «Простите, а Вилнер проходит здесь лечение?» «Проходил. Несколько лет назад». «Ясно. Я наливаю себе чай, глядя, как в ситечке постепенно копятся заваренные листья. Не знаю, как реагировать на то, что бывший пациент доктора Кодал теперь готовит ей завтраки». Окончательное мнение у меня еще не сформировалось, но даже сейчас в процессе размышлений в голову приходят такие понятия, как ответственность и злоупотребление влиянием. «Вас это беспокоит?» — интересуется Кодал. «Я...» — мямлю я, встречая ее спокойный взгляд. «Не переживайте, я все понимаю», — продолжает она. Отношения врача и пациента, романтические, платонические, профессиональные, всегда имеют этическую сторону. К тому времени, когда Вилнер уехал с острова, он проделал колоссальную работу над собой. Он восстановился, как и остальные пациенты, и я не ожидала увидеть его снова, как не ожидая увидеть и остальных. Конечно, до меня доходили слухи, Вилнер сделал карьеру в финансовой отрасли, добился высокой должности, купил квартиру. У него завязались отношения, появились разные хобби. В общем, все признаки независимой жизни. И вдруг однажды, спустя два года после того, как мы виделись в последний раз, Вилнер обратился в институт и заявил, что наша с ним работа запала ему в душу, а карьера, хоть и успешная, не приносит морального удовлетворения. Он мечтал сделать счастливыми других, а не только себя. Кодал аккуратно берет пальцами последний кусочек торта и продолжает рассказ. Я стал размышлять над возможными мотивами. Может, он решил вернуться туда, где чувствовал себя в безопасности? Или это независимый, осознанный человек, который просто нашел свое призвание? И вы склонились ко второму варианту, — риторически спрашиваю я. «Решение было очень непростое. Да, я выбрала второй вариант. А как поступили бы вы?» Искренне любопытствует Кодал. «Я...» Она ждет, когда я заговорю. Видя, что ответа у меня нет, понимающе улыбается и подносит кусочек торта к рту. Кодал смотрит на планшет. «Мистер Мейсон через пятнадцать минут у нас с вами встреча». Она стряхивает с пальцев крошки и встает из-за стола. «Только поешьте, пожалуйста. Впереди долгий день».